Глава 14. Выбор Ахметова насчет нашего укрытия был мне понятен. Хотя само деревянное строение церкви не представляло из себя что-то надежное, зато территория храма была огорожена кирпичным забором, на который рядовики быстро наносили руны архимассой. «Помогай!» — приказал Ракитин, показав, как и что именно он наносит. «Полностью не напитывай!» только так, чтобы в астрале знак стал заметен. Вскоре весь периметр светился в астрале ниточкой рун, и князь тут же напитал их своей силой, связав воедино. На пути хаотичных астральных потоков возник огромный барьер-шар, отсекший нас от внешнего мира. «Не расслабляйся», — предупредил Кольцов, — «это всего лишь маскировка. Физически нас, кроме забора и собственных щитов, ничего не защищает». Я кивнул, дав понять, что все понял, и повернулся к церкви спиной, направив дуло метателя во врага. Высота забора была приличной, поэтому под каждым из нас Ахметов создал неизвестный мне конструкт, активация которого привела к созданию каменной подставки метровой высоты. Все вокруг замерли, напряженно всматриваясь в растекающееся вокруг забора море гигантских насекомых. «Похоже, не чуют». «Все-таки потеряли нас», – прошептал Руслан. «Леонов, подойди к Заболотному», – по рации приказал князь. Я не видел, что именно они делали, но вскоре пришел приказ поймать одного муравья. По возможности тихо и незаметно для остальных, причем именно нам, разведчикам. «Есть идеи», – прежде чем выполнять приказ, уточнил у нас Ракитин. «Могу через астрал к ним в тыл зайти и, схватив одного», также принести его сюда», – пожал плечами ходок. «Проблемы две. Не повредится ли при проходе маскировочный барьер? И как связать, тварь?» «Связать могу и я», – вспомнил я о своей астральной клетке. «Вот и повод ее опробовать. Как и пройти через астрал, так что проблема только одна». Связавшись с Ахметовым, наш командир уточнил этот момент, после чего успокоил, что барьер мы не нарушим. А если все же это случится, то восстанавливается он быстро, просто за счет вливания дополнительной энергии. Пойдете вдвоем, один спеленает врага, другой прикроет. Ракитину не нравилось, что он не может пойти и все проконтролировать, из-за чего и без того сухой голос стал еще резким и отрывистым. Вышли мы в ста метрах позади того моря, что нас окружило, почти вплотную к прилегающим напротив многоэтажкам. Я всмотрелся во врага. Насекомые были не больше овчарки, да и уровень в основном третий, из-за чего реакция Ахметова на них меня немного удивила. «Слушай, они же слабаки! Да с нашим оружием мы им геноцид устроим!» «Их много!» — не согласился Кольцов. «Муравьи — твари тайные, причем даже слишком. Даже уничтожив гнездо, на выручку придет соседнее». А у нас просто энергии, ни собственной, ни в архикоинах не хватит. Здесь и сейчас, дай бог, пятая часть их муравейника находится. Да и то вряд ли. Я содрогнулся от последнего высказывания. Всего пятая часть? Да не запрудили все подходы вокруг. А начнем сражаться, прибегут все. Человечеству повезло, что они далеко от своих гнезд не убегают и живут в основном под землей хотя ходят слухи, что в центре Москвы есть монстры, что муравьев за еду считают, и те им ничего противопоставить не могут. Ладно, приступаем. Увидев, что вдоль улицы отдельно бежит еще парочка тварей, свернул рассказ Кольцов. Перейдя в астрал, мы в одно мгновение оказались рядом с жертвами, и я накинул сразу на обе особи клетку, переместив их физические тела в астрал. Активирована астральная клетка, «Выберите внешний вид». Быстро представив мелкоечеистую коробку-тюрьму, я убедился, что пойманные муравьи не выберутся, и, взяв за цепочку, что была мной создана при выборе вида, потянул клетку за собой. Все прошло так буднично и спокойно, что я даже пожалел, что раньше не использовал это плетение. Расход энергии 200 единиц в секунду. Когда я решил узнать побольше о плетении, Эта строчка разбила мои радужные мечты. «Быстрее! У нас меньше секунды осталось!» — поторопил я Кольцова. «Силы у меня закончились даже раньше, и я вывалился в пяти метрах над землей прямо над Баюновой, и муравьи вместе со мной. Что? Бум!» Девушка не успела ничего понять, только почувствовала возмущение в астрале, как мы упали ей на голову. Сначала я, а сверху две тушки мутировавших насекомых. Наши головы невольно оказались напротив друг друга, и если бы не броня, я бы точно ощутил ее грудь. Над головой вспыхнула, активировалась встроенная активная защита, и по щеке потекло что-то слизкое. Выбирались мы с девушкой уже из-под мертвых туш. Все в муравьином соке, что имел тот еще запашок. «Отвали от меня!» — яростно оттолкнула меня девушка, оказавшись на ногах. — Экстравагантно, — заметил подошедший заболотный. — Но главное, материал есть. Пора работать. Оказалось, что если у муравьев забрать хоть одно яйцо из кладки и тем более уничтожить, они будут идти по следу похитителя, пока не убьют его. И вот тут кроется наш шанс выбраться из этой западни. Поиск муравьи ведут по запаху. Каждое яйцо сигналит в астрале о своем положении. А если умирает, распространяет вокруг едкий фермент, что обязательно так или иначе метит убийцу. Именно по этой метке и идет муравейник. Сейчас она на Леонове. Но Заболотный предложил отрезать часть кожи парня, на которую попал фермент, и, создав химеру, отвлечь внимание ею. Пока архитектор душ работал, остальные снова сосредоточились по периметру немного перетасовав изначальных соседей, из-за чего я оказался рядом с Добкиным и Маковцом. Когда последний снова оказался недалеко от меня, с него будто пропала личина, и передо мной оказался Заволодин. И игнорировать это я уже не стал. «Антон?» — снова переспросил я. На этот раз он уже вздрагивать не стал, только посмотрел на Допкина и, едва кивнув ему, перевел взгляд на меня. «Да, это я». И я все объясню позже, на привале. Сейчас не время и не место. Оглянувшись на Добкина, что слышал нас, хоть говорили мы и негромко, я вопросительно посмотрел на мужика. Он в курсе? Тот спокойно встретил мой взгляд. Подождав немного и поняв, что я жду от него какого-то ответа, слегка кивнул в сторону Заволодина. Значит, поддерживает его? Хорошо, но я жду пояснений иначе пойду к Ахметову. — Не нужно к нему, — быстро возразил маковец Заволодин. — Кстати, у меня вопрос. Как ты меня раскусил? — Когда ты стоишь рядом, я вижу сквозь твою личину, — пожал я плечами. Не знаю почему, но когда молодой парень, оказавшийся в паре шагов, вдруг становится суровым мужиком с сединой в бороде, это, знаешь ли, заметно. По ауре Заволодина прошла легкая рябь страха, когда я описал его. «Седина в бороде?» — сзади себе под нос пробурчал Добкин. «Ну-ну». Тут Ахметов привлек всеобщее внимание, озвучив начало операции по выходу из осады. «По его плану я должен был через астрал перекинуть созданную химеру за спины моря из муравьев, а там уже она двинется в сторону, чтобы оттянуть твари на себя. Из-за высокого расхода энергии плетением попытка у меня будет только одна». И нужно максимально свободное от муравьев пространство. И это оказался как раз тот путь, по которому мы шли в центр. Но ничего не поделаешь. Сама химера выглядела как обычный муравей. Только добавили лап. А старый переставили так, что со стороны он был похож на колесо со спицами-ногами. По идее, такой должен был катиться очень быстро. Что ж, сейчас увидим. Активировать трансформу. Следом — астральную клетку, в которую поместить химеру. А сейчас быстро делаю буквально три шага и вываливаюсь в реал в шести метрах от тварей, освобождая химеру. Их реакция мгновенна. Крайние особи тут же развернулись и кинулись на нас. Хорошо, что перед операцией я все же потратился на око и знал об этом заранее. Да и Ахметов полностью одобрил такой подход, лично возобновив мой запас. Поэтому и в реальности я пробовал меньше секунды, вернувшись в астрал и снова в три шага оказавшись на территории церкви. Уф! Все! План сработал. Бродившие вокруг маскировочного барьера муравьи, что до этого усиленно искали наши следы, разворачивались в сторону шоссе и быстро, перебирая лапами, убегали за химерой. Осталось просто немного подождать, и путь будет свободен. Вот только маршрут все же придется поменять. Мужчина откинулся на спинку стула и с удовольствием потянулся. План идет как по нотам. Час назад Ахметов при выезде со своих территорий через подчиненного передал ауру охотника. А всего 10 минут назад мужчина лично открыл три портала на Хеллу на побережье стран, что так не хотят идти под руку Москвы. Да, порталы не продержатся долго. Но этого и не нужно. С чужаком уже все обговорено. Его монстры перейдут в наш мир и нападут на касаток, придя с территории людей. Ответ млекопитающих очевиден. Вооруженный нейтралитет завершится, перейдя в открытую войну. И с другим анклавом людей не останется ничего иного, как объединяться. А уж дальше работа дипломата Романова сделать так, чтобы это произошло под их эгидой. — Только стоит проследить, чтобы этот потомок императоров на себя одеяло не перетянул. — Ну да ничего, есть способы. Мужчина, довольно улыбнувшись, поднес ко рту горячий чай и вдохнул его терпкий аромат. — Да, хорошо, когда твой план работает. — Артем Викторович, к вам. Секретарь не успела договорить, как динамик на столе Князева поперхнулся, а дверь распахнулась от мощного толчка. Мужчина поднял взгляд, готовясь активировать защитный купол. Не каждый день к нему в кабинет бесцеремонно вваливаются. На пороге стоял хмурый Игнатов. «Привет, Борис!» — улыбнулся мужчина, однако не расслабляясь. «Никогда не знаешь, что ждать от этого отшельника. Его и в собственном городе не любят. Одно слово — призрак. Что-то случилось? У меня есть ряд вопросов, и первый из них — что было на собрании?» — О чем вы говорили? — Вот говорил я тебе, не нужно пропускать такие мероприятия. — А ты не хочу политики, не хочу политики. «Хватит — Хватит, — оборвал призрак Князева, хлопнув рукой по столу, отчего тот жалобно затрещал. «Отвечай — Отвечай! А ну-ка сел и успокоился. Спускать такое поведение воевода не собирался никому и никогда. — Живо! Я тебе не секретарша, чтобы начал заводиться Игнатов. «Я тоже не пацан. Садись, и тогда поговорим!» Сжав челюсть, Игнатов просверлил взглядом главу их альянса и все же подчинился. «Что касается твоего вопроса, то мы говорили о рейде в Москву. Зачем? Это нужно для альянса, но главное не в этом. С его помощью Ахметов хочет показать себя и занять мое место». «Что?» — удивился отшельник, и тут же задумался о своем. Глубокая морщина пролегла через лоб старейшего псиона России. «Какие-то еще вопросы?» «И, кстати, что тебя это наше собрание так обеспокоило?» Видя, что собеседник серьезно задумался, решил сам спросить князев. «А вот это мы сейчас с тобой и обсудим», — решительно посмотрел на него Игнатов. «И боюсь, что разговор у нас будет не из легких».